Бросив взгляд на неподвижно сидевшего корсара, которого, казалось, ничуть не трогала ссора, карму силой толкнул вопрошавшего и крикнул ему в лицо «Морской волк! волк пощадит сухопутного волчонка!» Оскорбитель повалился на стол, но тут же вскочил на ноги, выхватил нож из-за пояса и мгновенно раскрыл его. Он был готов броситься на карму и разорвать его на куски, Но тут африканец, до той поры остававшийся простым зрителем, бросился по знаку корсара между противниками, угрожающе размахивая тяжелым стулом. — Стой, или я размажу тебе голову! — крикнул он вооруженному парню. При виде чернокожего гиганта пятеро басков попятились назад, дабы не оказаться в пределах досягаемости стула, описывавшего угрожающие круги. Пятнадцать-двадцать посетителей таверны, находившиеся в соседней комнате, сбежались на шум. Впереди всех оказался громадный мужчина, вооруженный шпагой. У него был поистине разбойничий вид. На ухо съехала шляпа, украшенная перьями, грудь прикрывал потрепанный кожаный панцирь Искордовый.